Глава 11. Невероятная. Вив, я не хотела. Я не думала, что так полыхнет. Берта судорожно заламывала руки, страдая у моей койки. «Видимо, твой потенциал куда выше», — предположила я. «Вроде бывает такое», — вздохнула она. «Когда в острые моменты сила многократно увеличивается. Но я и подумать не могла, что от одной искры разгорится такое пламя». Мои ноги обмазали густой белой мазью, и доктор с гордостью сообщил, что это воистину чудодейственное средство. Созданное на основе подскорлупочных оболочек драконьих яиц и драконьих же экскрементов, оно помогало от любых кожных повреждений. Мазь безбожно воняла, а зато боль ушла, и мышцы, наконец, расслабились. «Сильно обожглась», — вздохнула Берта. «Нет», — коротко ответила я. «Самое интересное, что я вообще не обожглась. Все нормально было, пока не влез Иней со своими морозными лапами». Да, бревно запылало, но я решила, что это Ронни накосячил с иллюзией. Я шла через огонь, не ощущая жара, и прошла бы бревно до конца. Мы бы выиграли, если бы Элай вдруг не кинулся меня спасать. Все случилось так быстро. Пылающие мешки раскачивались в воздухе, рассыпаясь горящей соломой. Бревно хрустнуло и разлетелось осколками. Щит туча прикрыл нас с Элаем, и мне не было больно вообще. Даже когда Элай обнимал меня, прижимая к себе, и пламя плясало вокруг нас, и особенно ярко в его глазах, было приятно, тепло, волнующе. Крылья распахнулись за его спиной черной тенью, тонкая ткань энергии, переливающаяся всеми оттенками ночи. И он был похож на героя-легенды с тех давних времен, когда люди умели обращаться в драконов. А потом Иней провел по моим ногам ладонями, выпуская холод, и тогда-то пришла боль. Мышцы свело дикой судорогой, как будто мне вновь вкололи драконью кровь. Значит, ты на меня не в обиде. Берта смотрела взглядом побитой собаки, и я протянула ей руку. Жаль, конечно, что яйцо в итоге досталось Янису, сказала я, когда Берта бережно пожала мою ладонь. У вашей команды были все шансы признала она. «Ты шла отлично. Туч неплохо стреляет, а Ингрид — самая быстрая в Драхосе». Я не видела Ингрид ни возле бревна, ни после, а ведь успела подумать, что это опять ее козни. Паранойя. Дверь открылась, и Берта тут же вскочила. «Увидимся, Вив. Поправляйся». Пожелала она и исчезла, а на ее стул опустился Элай. Он окинул взглядом мои ноги, густо обмазанные лекарством, и посмотрел мне в глаза почему не выпрыгнула из огня. Вопрос был не в бровь, а в глаз. «Решила, что это иллюзия», — ответила я. «А то, что тебя чуть не поджарило, не навело на мысль, что это заправду. Я пожала плечами и подтянула простынку, прикрываясь надежнее. «Все так быстро случилось», — пробормотала я. «Вспышка, пламя, ты...» Элай вздохнул, откинулся на спинку стула и заложил руки за голову так пристально на меня глядя, что мне захотелось куда-нибудь спрятаться. «У меня есть к тебе предложение, Вивиана», — сказал он. «Внимательно слушаю. Ты уедешь из Драхаса». Я едва сдержалась, чтобы не выругаться. «Да что же я ему так мешаю? Вроде и марширую, и по бревну бегаю. Нет, все не то». «Помнится, при первой встрече ты сказала, что тебе не оставили выбора», — продолжила Лай. «Значит, ты здесь против своей воли». «Я рассчитывала на иное будущее», — признала я. «Но в другую академию я не уйду, потому что Тириан из кожи вон вылезет, но жизни мне не даст». «Я предлагаю тебе оставить обучение и жить так, как ты и планировала», — сказал Лай. «Я куплю тебе дом в Айдане или где ты захочешь, положу на счет сумму, достаточную для приятной жизни» ты сможешь рисовать, как мечтала. У тебя хорошо получается. «Ты богат?» — вырвалось у меня. Элай усмехнулся. «Да», — коротко бросил он. «Так что скажешь?» «А тебе это зачем?» «В самом деле, сколько бы у него не было денег, покупать дом едва знакомой девице, да еще и обеспечивать ее всю жизнь — немыслимая облаш!» «Или...» Элай тоже понял, что мне не больно от его прикосновения и потребует что-то взамен. «Ты ведь знаешь о моей проблеме», — сказал он. Я кивнула. Выходит, понял. «Я хочу тебя трогать», — выпалил он и все прочее. Меня катило жаром, и щеки запылали от его откровенного признания. «Но если он думает, что я продамся, как какая-то...» «Поэтому мне будет проще отправить тебя подальше», — продолжил Элай с опасное место. Сегодня мы в этом в очередной раз убедились. Зачем тебе рисковать жизнью? Ради чего? А так ты будешь жить вдали от меня, а я останусь без постоянного раздражителя перед глазами. Мы помолчали. Значит, он ни о чем не догадался. Вот пусть и дальше пребывает в неведении. Предложение заманчивое, но я откажусь, — решилась я. — Чего ты хочешь? — отрывисто спросил он. «Сколько тебе заплатить, чтобы ты исчезла?» «Знаешь, Элай, твой огонь — это твоя проблема», — заметила я. «Но она может стать и твоей», — заметил он, подавшись вперед. «Теперь он мне угрожает». «Думаешь, у тебя одного инициация пошла не по плану?» — вспылила я. «Если хочешь знать, у меня тоже не обошлось без сюрпризов. Да, я хотела получить знак живописца, а мне достался щит». Из-за одного придурка, который вломился прямо на инициацию и попытался меня изнасиловать. Если я сейчас брошу обучение, то получится, что он победил. Но я ни за что не отступлю. Я закончу обучение, получу диплом, прилечу на драконе в свой родной город и сяду на центральной площади, чтобы все увидели, что моя мать не была гулящей. Вам, драконам, вечно все сходит с рук. Подумаешь, взыграла горячая кровь. Подумаешь, сломал жизнь какой-то девке. Нет, не нужен мне твой дом. И деньги тоже прибереги. Вдруг в следующем наборе попадется девушка покрасивее. От всех не откупишься. Выдав эту тираду, я выдохнула и скрестила руки на груди. Не дождется. Но Элай, к моему удивлению, не стал больше ни спорить, ни угрожать. Напротив, улыбнулся, и на его щеках появились ямочки. Понял, — сказал Элай и, поднявшись, добавил. ⁇ Вздоравливай, Виф. ⁇ Дверь за ним мягко закрылась, и я удивленно посмотрела ему вслед. А вот я не поняла. Переведя дух, мысленно повторила все, что наговорила Элаю. ⁇ Я рассказала про инициацию. Пусть без имен, но раньше я могла лишь открывать рот, как рыба, а тут не запнулась ни на мгновение. Это как? Это что же получается? Печать молчания надежно закрывала мне рот. Я бы не смогла рассказать о случившемся, если только в моем собеседнике не течет та же королевская кровь. Возраст примерно подходит. Ямочки. Когда Элай улыбнулся, мне вновь померещилось сходство. «Не может быть!» — вслух сказала я. «И я так подумал», — подтвердил доктор, входя в палату и пялись в какие-то записи. «Ты видела свои ботинки?» Подошва прогорела насквозь, а твои пяточки розовые, как у младенца. Как так, Вивиана? «Это просто невероятно», — пробормотала я, думая о другом. «Все сходится. И возраст, и оговорка туча». Элай мешал многим. «Да не то слово!» «Мог ли Тириан всадить в старшего брата полный шприц драконьей крови, чтобы устранить препятствие на пути к престолу?» «Легко! Если не сам, то чужими руками запросто». «Он — беспринципный мерзавец!» «Немыслимое везение», — покивал доктор. «Но за обморожением придется понаблюдать. К счастью, воздействие было коротким, а помощь оказана незамедлительно. Это чудесное средство. Удаляет даже старые шрамы. В столице стоит баснословных денег, а тут в Драхасе им подростковые прыщи мажут». А если покраснение будет держаться, используем отличную мазь из чешуи молодых дракончиков на основе красной глины. Помогает от облысения экземы. И доктор втирал мне про редкие мази, а я же пыталась привести мысли в порядок. Первое — я не горю. Видимо, это в базовых свойствах моего щита. Потому что против огня он действует, даже когда я его не выставляю. Второе — мне не больно от прикосновения Лая. Что будет, если он узнает? Сердце пустилось вскачь, и я прижала ладони к горящим щекам, чтобы слегка остыть. Да, действие интимного характера, но ты не представляешь, сколько страждущих готовы платить золотом за порошок из надхвостного шипа. Третье. Принц Риан, которого считают мертвым, вполне себе жив и даже командует гнездом в Драхасе. Может, я все же ошиблась? Может, сумела рассказать про инициацию на волне эмоций? Надо как-то проверить. «Спросить у него напрямик, что ли?» Четвертое, Он меня хочет. Трогать и все прочее». Я откинулась на спину и, застанав, накрылась простынкой с головой. «А Вивиана, тебе плохо?» — забеспокоился доктор. «У тебя озноб? Я принесу чай». «Угу», — промычала я из-под простыни. «Что ж, ради такого можно было и проиграть. Хотя все же жалко, что золотое яйцо досталось Янису». Элай вышел из палаты, улыбаясь, как полный придурок. Вив сказала, попытался. Тириан хотел ее изнасиловать, но ему не удалось. А стал бы он лезть во время инициации к девушке, которая ему якобы уже надоела? Нет. Может, у них вообще ничего не было. Вив его прокатила. Словно камень с души упал. И стыд, и вина, и как будто собственная причастность, все же Тириан ему брат, все ушло, и дышать стало легче. Какая она все же. Так глянешь, нежный цветочек, а ведь не согнешь. И подкупить не вышло, и запугать. Не то чтобы он очень старался, но Виф вся возмутилась и отчитала его, как малыша. Это воодушевляло, ведь ситуация у них схожая, и если он сдастся, это будет означать, что тирян его поимел. Уж если хрупкая девушка смогла дать отпор, то ему и вовсе нельзя отступать. В конце коридора появился Янис, весь такой франт в светлых брюках, голубом пиджачке, и Элай подобрался. Его с детства учили принимать взвешенные решения. Как будущий правитель он должен был вершить суд мудро. К счастью, теперь он изгой и может творить всякую дичь. «О, Элай!» — преувеличенно бодро воскликнул Янис. «А я иду проведать Вив. Как она?» Поравнявшись с парнем, Элай подтолкнул его к стене, прижав грудь предплечьем. Янис схватил воздух ртом, рефлекторно выставил сферу. Элай расшип ее ребром ладони. Знак меча дарит несокрушимый удар. «С Вивианой все хорошо», — вежливо ответил он, слегка отпустив Яниса и позволив ему вдохнуть, но тут же положил ладонь на плечо. Тот взвыл и сполз по стене, и Элай поднял его за шкирку, как котенка. «А ты как поживаешь?» Поменял ладонь, чтобы не обжечь. «Слышал, у вас в башне какие-то неполадки с душем?» Тычок под ребра. «А ты такой чистоплотный. Еще один, с другой стороны». «Да как ты смеешь?» Просипел Янис. «Ты кто такой?» «Никто», — согласился Элай. «Будь он по-прежнему наследником трона, такого беспредела бы себе не позволил». «Поздравляю с победой, Янис». Тот дернулся, попытавшись удрать, но Элай поймал его за шиворот и впечатал носом в стену. «Но если ты еще хоть раз посмотришь в сторону Виф», — произнес ему на ухо, склонившись, — «у тебя только это золотое яйцо и останется. Ты меня понял?» «Понял!» — выдавил Янис, косясь, как испуганный заяц. «То-то же», — сказал Элай. Он отпустил его, одернул смявшийся пиджачок, легонько похлопал по щеке, и Янис втянул воздух сквозь зубы. Иди, давай, откуда пришел. Посещение закрыты. Янис ушел, не оглядываясь, и Элай направился к выходу. Берта искренне раскаивалась в садеином и брала вину на себя, но что-то тут было нечисто. У нее всего лишь искра. Она шарахалась от его прикосновения, как и прочее. Элай давно это выяснил. И вдруг пожар, а еще камни, летящие с неба. Он сам чуть не вывернул ногу, приземлившись на какой-то булыжник. Так-то охрана следит за периметром, но кто-нибудь мог пробраться, подстроить всякое, а потом сделать ставку на другую команду. На крылатых играх многие делали деньги. Увы, когда Элай спустился в долину, рабочие уже убрали остатки бревна и расчистили площадку под будущий механизм. Там уже и чинить было нечего пояснил один из работяг. «Но вы не волнуйтесь, к следующим играм все будет готово». Элай пошатался там немного, пнул камень, попавший под ногу, и пошел прочь. А в башне его ждал гость. Невысокий смуглый мужчина, попивающий чай в одном из кресел гостиной. «Мне предложили стража», восторженно сообщил туч, кинувшись к Элаю. «Сказали, отличный щит, широкий и надежный». И реакция у меня хорошая, и стремление помочь друзьям. Элай — это в два раза больше денег, чем за рядового дозорного. Год поработаю, а потом можно и свадьбу играть. И меня считают очень перспективным, — похвастался Иней, развалившийся в кресле напротив гостя. Но у меня еще куча времени, чтобы определиться. — А мои иллюзии никто не увидел, — горестно вздохнул Рони. Еще увидят, — утешил его гость. «Но я ждал вас». Он поставил чашку на блюдце, поднял взгляд на Элай и тут замер. Он знал эти глаза. Серо-зелёные, как изнанка листка. «Мы говорили, что тебе неинтересно», добавил Туч. Но он уперся и сидит. «Парни, там квиф уже пускают», бросил Элай. «Сходите, а? Узнайте, придет ли она в башню на ночь или останется там. И ему придется ночевать в соседней палате». Он подождал, пока ребята выйдут, и сел в кресло напротив гостя. «Давно не видели, Сириан», — сказал Чезарь Мореско, «Скайлорд южных рубежей, и лучики морщин прорезали смуглую кожу от уголков глаз». «Лет шесть», — кивнул Лай. «Ровно столько тебя считают мертвым. Говорили, инициация прошла плохо, но я своими глазами видел, что весьма хорошо. У тебя крылья, легендарный аркан». Твоя мать бы тобой гордилась. Земли Мореска граничились с поместьем матери. Чезарь шутил, что король увел невесту у него из-под носа. Иногда Элай казалось, что это вовсе не шутка. Почему отец отослал тебя? Сердце заныло, будто в него всадили нож. и Я горел изнутри несколько дней. Нехотя ответил Элай. Говорили три, но казалось вечность. Отец решил, что мне уже не помочь. Приказал закончить мои страдания. Но кое-кто верил в меня сильнее. А сейчас? Ты пытался поговорить с ним. Ты ведь жив и здоров. Ты — наследник. Он сделал свой выбор. Чезарь откинулся на спинку кресла, разглядывая Лая так, будто увидел впервые. Что ж, инициация меняет людей. Знаешь, все эти россказни про драконью кровь, что она соблазняет и толкает на путь порока. Он покрутил смуглой кистью в воздухе. Иногда кажется мне лишь удобным оправданием. Человек остается человеком. Я видела игры. Ты бросился на помощь без колебаний. Тириан бы так не поступил. Для короля это скорее плюс, — усмехнулся Элай. Престол должен быть твоим, Риан, — Твердо сказал Чезарь, подавшись вперед. С тобой обошлись несправедливо. Я не вполне здоров отрывисто признался Элай. «Помимо крыльев у меня есть еще меч и знак летописца, и огонь». «Как так?» — изумился Чезарь. «Мой огонь обжигает», — закончил Элай. «Я не могу прикоснуться... никому». Сегодня был миг, когда безумная надежда коснулась его души. Вивианна в его объятиях, глаза в глаза, вздох, как будто удивленный, но ему померещилось. Она лишь набрала в грудь побольше воздуха, чтобы не закричать чуть позже. Болевой шок. Чезарь нахмурился, протянул руку, и Элай легонько коснулся его пальцев. «Глядишь, обернешься драконом, как короли древности», — усмехнулся Чезарь, одернув ладонь. «Вот будет потеха. Но, Риан, ты все равно имеешь все права на престол». Я знаю тебя с детства, я знал твою мать. Она не простила бы, если бы я остался в стороне. Я поговорю с королем. Ходят слухи, что драконья кровь сводит его с ума. Если он отказался от тебя и выбрал преемником младшего, значит, это действительно вам пора, — сказал лай, невежливо перебив гостя. Чезарю умолк, затем поднялся. «Я напишу тебе, можно?» — спросил напоследок. «Буду рад». А когда гость ушел, Элай бросился наверх изо всех сил, пытаясь подавить приступ, который поднимался в нем удушливой жгучей волной. Он упал на пол, вцепился зубами в ковер, выгибаясь от боли, и жадное пламя вгрызлось в него изнутри точно голодный дракон. Тьма отступила, и перед глазами выросли ворсинки ковра, а ощущение собственного тела, разбитого и опустошенного, потихоньку вернулось. Дракон спрятался, но не ушел. И это было хуже всего — понимать, что боль повторится. В зубах застряли нитки. Во рту остался соленый вкус крови, а мышцы мелко дрожали. Элай перевернулся на спину, и потолок над ним поплыл, покачнувшись. Уже совсем стемнело, а снизу доносились голоса. — Откуда я знаю, что написал доктор? — возмущалась Вивианна. — Сам посмотри, какой подчерк. Мне кажется, он просто ручку расписывал. пробасил туч, а сказал-то что. Переходить к нему на обработку раз в день. Отстранил от практики на неделю. Легко отделалась. Странно это. Она шла через пламя. Судя по запаху, тебя обмазали каким-то дерьмом, процедила Ингрид. Так и есть, подтвердил Эней. У нашего доктора от всех болезней одно средство. И не важно, что болит, голова или задница. Мажет все подряд. «Пусть мажет, если помогает», — подал голос Рони. Элай сел и замер, пережидая волну тошноты. «Где бы ему найти лекарство?»